«Деус Экс Макина» «Бог из машины» Выражение, означающее неожиданную нарочитую развязку той или иной ситуации с привлечением внешнего, ранее не действующего в ней фактора. Из материалов Википедии. «Все было кончено. Как это так? Частяков опустился в кресло. Как же это так?» Остановив на председателе бессмысленный рыбьи взгляд, он икнул и полез в штаны за карвалолом. Председатель, жирный функционер в железных, каких-то эсэсовских очках, пожал плечами. — Ничего личного, Сергей Васильевич. Бесстрастно, бездушно даже произнес он. — Такие цифры. — Не может быть таких цифр. — Нет, куда таким цифрам взяться. — Неуверенно сказал Сергей Васильевич. — У нас все за меня. Меня народ любит. Они за меня горы свернуть. Ошибки тут никакой нет. Машина выдала. — Но это же... Это же все... Это приговор мне. Понимаете? Неожиданно высоким голосом, будто это в нем пятилетний мальчишка заговорил, всхлипнул Чистяков. — Не драматизируйте. Строго блеснул линзами председатель. «Жизнь человека не заканчивается с уходом из...» «Не погубите!» Сергей Васильевич сполз на пол и на карачках двинулся вперед в последний и решительный бой. «Я ничего не могу сделать!» Функционер даже не шелохнулся, не сделал ни попытки поднять Сергея Васильевича, старика с колен, не убраться с его пути. «Хоть отшатнулся бы!» Ничуть не бывало. Сергей Васильевич, как подбитая фрицами 34ка полз на него, а тот, словно окопанный девяностотонный фашистский панцирь, стоял недвижимо, подпускал поближе. — Я участник войны! — пошел на таран Чистяков. — Вы проиграли! — дал залп в упор функционер. Но Сергей Васильевич на последнем издыхании добрался-таки до серых брюк лысова и ухватился за штанину. — Отмените результаты. Еще не поздно. Вы же председатель избиркома. Вы же можете. Сергей Васильевич, — одернул его председатель, — Единая Россия проиграла выборы в нашей области. Вам придется уйти. Ваши ошибки будет исправлять другой чиновник, и я больше не собираюсь это повторять. «Да, господи, боже мой, впервой нам, что ли?» Суетливо залопотал, заискивающе заулыбался Сергей Васильевич. «Но мы же всегда по-человечески, мы тут прибавим, там убавим, тут у нас дурдом проголосует, тут тюрьма поддержит единогласно, тут морг, ну, да и студенты на многое еще способны, а пенсионеры, мы по деревням вихрем промчимся, с обозом». «С гуманитарной помощью все как один наши будут!» «Шутка ли, проднабор за галочку получить?» «Они душу бы за такое отдали запросто!» «А тут ее всю целиком и не просят!» «Разбивай траншами и раз в четыре года торгуй себе!» По новому законодательству раз в пять лет. Холодно поправил его председатель избиркома. А «Мы им водочки и тушеночки добавим в банку, чтобы на пять лет хватило». Не унывал Чистяков. «Вы просто, Игорь Борисович, результаты не объявляйте пока. Пусть еще посчитают. Человеческий фактор. А мы поднапряжемся и соберем голоса. Авралом будет. Все будет. Обещаю!» «Исключено», — покачал головой председатель. «Народ сделал свой выбор». «Мой народ не пойдет против меня», — закусил у дела Сергей Васильевич. — Это не ваш народ, а государственный, — осадил его функционер. — И живет он в интересах государства, а не в ваших. Если народ проголосовал против вас, значит... — Батюшка, да что же мы всерьез народ слушать будем? — как на помешанного посмотрел на функционера Сергей Васильевич. — Это с каких это пор? Ведь темные же люди! Председатель избиркома пожал плечами и внимательно посмотрел на наручные часы. «Да почему? Почему? Что я вам сделал? За что вы меня?» – захрипел Сергей Васильевич. «Меня же сразу заруют Из Москвы пришлют и заруют Человеческий фактор, а? Задержечка! Сделайте, Христом Богом прошу!» А за мной не заржавеет. Вот э, дачку в три гектара в заповеднике, например. «Нет больше человеческого фактора. Машина считает», — сказал функционер. «Но вы же человек. Вы ведь главнее машины», — напоминающий, глядя на председателя снизу вверх, пробормотал Сергей Васильевич. «Что же это? Позволим каким-то мертвым ящикам собой распоряжаться?» «Это не мертвый ящик», — зачем-то кивнув в угол извиняющийся взгляд, сказал председатель. «Это государственная автономная система выборы, вершина научной мысли». Да «Это всего лишь машина! Машина!» Сергей Васильевич вскочил на ноги, хрумкнула спина и, хромая, кинулся в тот самый угол, куда только что смотрел председатель. «Я уничтожу ее!» — крикнул он. «Уничтожу!» Поросшие седым волосом кулаки ударили охромированный корпус машины, но ему не удалось сдвинуть ее хотя бы на миллиметр. Весело она должно быть не меньше центнера. Костяшки пальцев покрылись медленной стариковской кровью. «Вандала устойчивая модель», — сказал председатель, и в жестяном голосе его слышалась оппенгеймеровская гордость гордыня. «И не старайтесь, Сергей Васильевич, это же просто одна из местных станций. Центральная-то находится в Москве, и до нее уж вы не доберетесь. Все, не будет больше подтасовок, подкупов, мертвых душ, взяток, угроз, вмешательства органов. Все теперь будет четко, как в швейцарских часах. Все прозрачно». «Чему радуетесь?» – потряс головой Сергей Васильевич – «Чему радуетесь, убогий вы человек? Это же конец мира, каким мы его знаем!» Он не желал сдаваться, и ему было некуда отступать. Сергей Васильевич жил ради власти, и только власть подпитывала его, вдыхала жизнь в тело. Она была для него как свежая кровь для пожилого вурдалака. Власть заставляла его сердце биться, разглаживала морщины и перебивала позднюю седину – «Отлучи его от власти, оторви его от этой широкой и сонной, как енисей, артерии, скукожится, вскоре помрет, так и не дождавшись вознесения». Для него неважно было название должности. В советские времена должности назывались по одному, нынче по другому, вон, одну только партию четыре раза переименовывали, но принцип, по которому причащали святых тайн и мазали в цари, оставался тем же. А уж однажды, причастившись, всегда можно было договориться о продлении полномочий. Раньше так было. И вот, кажется, кончилось. Сергей Васильевич никогда не рвался в Москву. Незачем. Он на своей родине-земле провел столько лет, сколько другие и вообще не живут. И она, как пожилому вурдалаку, придавала ему сил. В области он знал по имени-отчеству каждого милиционера званием старший майора в лицо всех ветеранов и держал компромат на любого местного или московского политика, который хоть раз критиковал дела в его вотчине. Проиграть выборы он не мог. Не мог он проиграть выборы. Не мог. И ладно бы еще коммунистам проиграл, но этим за этих точно снимут. Сергей Васильевич спугнул бакланившую секретаршу, отпер свой кабинет и, не открывая дверь настежь как-то поваровски протиснулся в щель. Вдоль стен были развешаны одинаковые фотоснимки Сергея Васильевича с подчиненными на жатве с 65 как пошел на повышение по прошлый год, без единого пропуска. Можно их было бы превратить в кадры мультфильма, короткого и печального, на столе Пустом и пыльном, как плац в пехотной части, стояла только фронтовая карточка и белый гербовый телефон. Чистяков тут сейчас редко бывал. Выборы. У белого кремлевского телефона лежала подгнившая клубничина и баночка с черной, забродившей кровью из рогов морала, по совету старожилов. От гнева у Сергея Васильевича потемнело в глазах. «Зинка! Зинка!» – заорал он. «Ядреть твою налево, Зинка!» Секретарша открыла дверь шире, чем осмелился он сам, заглянула внутрь. «Ты что же, а? Ты когда кровь меняла последний раз? Да она у тебя уже свернулась вся! Ты с ними заодно, да? Признавайся, смерти моей хочешь!» «Так, Сергей Васильевич...» — глупо заулыбалась Зинка. «Теперь-то вам зачем? Ведь вроде... Все ведь вроде...» «Не твое дело, паскуда!» — оборвал ее Сергей Васильевич. «Это мы еще посмотрим, все или не все. А твое дело свежие фрукты ему подкладывать и дрянь эту из стойбища подваливать, раз оно помогает». «Вы боевую его еще мазью звездочка натирали!» — прошипела ядовита Зинка. «Своей, вьетнамской». «Ах ты, гадюка!» — обомлел Сергей Васильевич. «Я тебя выпистывал, на груди пригрел!» — Вот так усенькой! — Это я вас на груди, — сплюнула Зинка. — Хватит, натерпелась. До свидания, Сергей Васильевич. Покойтесь с миром. Она развернулась на каблуках и вышла вон. — Крысы бегут с корабля, — прошептал Сергей Васильевич. — Крысы бегут. Он робко посмотрел на телефон. Вместо диска с циферблатом — заглушка с золотым двухглавым орлом. По такому телефону самому звонить нельзя. Можно только принимать звонки, да пытаться умилостивить аппарат. Как с Богом. Связь в одну сторону. Сверху вниз. По вертикали. Пару раз, когда Сергей Васильевич был еще моложе и глупей, он снимал трубку без звонка. Просто так. Из любопытства. Послушать. По ту сторону вертикали что-то тонко гудело, похоже на тонкий сигнал из обычного человеческого телефона, но как-то иначе, по-неземному, будто костраты пели. Как знать, может, сейчас сработает? Он достал из шкафа стилизованную под березовое полено бутылку местной сувенирной и заискивающая робко пододвинул полный стопарик к телефону. Тот молчал. Сергей Васильевич перекрестился, поцеловал портбилет и снял трубку. Всё глухо, мертво, будто провод осколками снаряда перебило. Эх, если бы только можно было доползти до места разрыва, стиснуть оба конца провода зубами и пустить ток через свое тело. Если бы все это было просто, как на фронте. Не верю. Упрямо, со звериным нежеланием умирать, сказал он «Не верю». Он помнил этот день. «Газ, выборы», – произнес торжественно и печально председатель избиркома. Еще тот председатель, прежний, Валентин Иванович. Для него всегда существовал человеческий фактор. Он ни почем не верил в то, что кропотливый труд мозолистых рук можно заменить конвейерной работой машины – И вечные ценности, вроде тех гектаров в заповеднике с охотничьим домиком, для него имели значение. Золотой был человек, а какой специалист! Люди в синих спецовках убрали картонную шелуху, и на Сергея Васильевича из угла красным глазом мрачно уставился железный агрегат. «Газвыборы!» — повторил Сергей Васильевич. В голосе его слышалось бесконечное уважение к крупнейшей энергетической монополии. Вот какие молодцы, расширяются. Газ. Государственная автоматизированная система, разъяснил Валентин Иванович. «А зачем?» – задал простой вопрос Сергей Васильевич. «Машина. Ее не обманешь. Складываешь бюллетени, она жрет их и сразу все цифры знает».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 На всякий случай уточнил Сергей Васильевич. «Нет. И подтасовки невозможны?» Разведческим шепотком спросил Сергей Васильевич, так, чтобы люди в синих спецовках не слышали. «Невозможны», — уныло сказал Валентин Иванович. «Но ведь должны быть способы заинтересовать». Продолжал нащупывать почву Сергей Васильевич. «Не заинтересуете вы ее. Это же машина. У нее нету души. Разума даже нет. Одни алгоритмы статические. Идите вон. Для начала в пасьян с компьютер. Попробуйте обдурить». «У меня с этой техникой вообще-то...» Признался Сергей Васильевич. «Секретарша занимается, и внук хорошо соображает». «Меня, наверное, уберут, Сергей Васильевич». Вдруг сказал председатель. «Вы ведь, э, если что, прикроете?» «Брось чушь городить, Валька!» Строго ответил тот. «Никогда машины не возьмут верх над людьми! Мы еще повоюем! Слышишь ты, хрень железная, повоюем!» И Чистяков погрозил газ выборы кулаком. Ворота мягко разъехались в стороны, и «Мерседес» зашелестел резиной по гравию внутреннего дворика. Сергей Васильевич выбрался с командирского заднего сиденья тяжело распрямил трясущуюся спину. В верхушках корабельных сосен, частоколом окружающих резиденцию, гулял теплый ветер. Над трубой висел белый дымок, и в воздухе стоял вкусный запах костра. Две корноухие кавказские овчарки, увидев хозяина, поскуливая, поползли к нему, ластится точь-в-точь, к сам он с утра полз к председателю избиркома. «Должен быть способ», — сказал себе Чистяков. «Должен быть». Он поднялся на крыльцо, через прихожую затопал в дом. Внук...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 Не отступал Чистяков. «Тебе интересно!» — отмахнулся внук. «Я тебе «Волгу-Волгу» привез». «О чем кино?» — повторил Сергей Васильевич ласково, тоном, которым он говорил еще своим собакам лежать. «А, о восстании машин. Как роботы пошли против людей. Уже четвертый фильм дерутся, и люди все выигрывают». Чистяков, полез в штаны за карвалолом сердце казалось сейчас вырвется из клетки. «А с чего все началось?» – осторожно продолжил он. «Ну, короче...» – поставив плеер на паузу и озадаченно глядя на Сергея Васильевича, начал внук. «Люди типа создали такой суперкомпьютер, который был соединен из многих станций, и он назывался Skynet. «Они, короче, думали, что он будет работать как машина просто, а в нем типа завелся искусственный разум. Сам по себе. Ну, типа зажил своей жизнью».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 А машины сами тоже в прошлое отправились и пытались ему помешать раньше, чем он все понял. Короче, дед, то куда?» Чартер задерживался. Пузатые бизнесмены, неотличимые друг от друга лесопродавцы и металлурги, возмущенно трясли перед лицом девочки-администратора своими тяжелыми часами за бесчетные тысячи евро и требовали объяснений. Сергей Васильевич отгородился от всех областной газеты и сидел инкогнито. Узнают, либо начнут присмыкаться, это если слухи еще не дошли, или, если уже все знают, возьмут безопасную дистанцию, как от чумного. А Акелло промахнулся, сами понимаете. Дружить надо с будущим начальником, а не с бывшим. Закон джунглей. Девочка-администратор рассеянно хлопала ресницами, огромными и яркими, как крылья тропической бабочки. Технические неисправности, аппаратура на борту, сбой навигационной системы долетала до Сергея Васильевича сквозь газетное полотнище. Вот оно начинается. «Может быть, машина, по своему хотению, записавшая Чистякова во враги, теперь пытается помешать ему добраться до столицы? Поездом в Москву добираться не меньше двух суток. Зато в поезде никакой электроники», — сказал себе Сергей Васильевич. «Там даже чай на угле кипятят. Российские поезда просты, понятны и надежны, как саперская лопатка». Или паранойя. «Или дождаться рейса!» Мониторы, подвешенные над кожаными диванами vip- зоны безжалостно заморгали, обновляясь, и все синхронно выдали сообщение. «Москва! Нет!» «Врешь!» — зло сказал машине Чистяков. «Приносим извинения за причиненные неудобства!» — испуганно чиркнула девочка-администратор и отправилась с наиболее наглым бизнесменом куда-то за кулисы, возвращать моральный ущерб. Сергей Васильевич, ни на кого не оглядываясь, встал со своего места и маршевым шагом покинул здание аэропорта. В руках его был только чемоданчик с несессером и пачкой бюллетеней, испорченных оппозицией. Так, в качестве дополнительного аргумента. В «Мерседесе» встрепенулся пригревшийся на солнышке водитель. «Черт его знает», — сказал себе Чистяков. «Там ведь навигатор внутри, у этой фашистской консервной банки. Интеллектуальная система управления. Получит сейчас приказ из космоса и столкнет его с КАМАЗом на скорости 200. Или компакт-диск выплюнет в шею старику, перережет. делов -то. Он отпустил водителя и поймал четверку, спидометр и тахометр, которые не работали, и были заклеены иконками с Богородицей и Святым Николаем Угодником. Еле успел забраться уже в отходящий вагон и сунул проводницы в зубы пятитысячную, чтобы нашла место в купе. Пока все было тихо. Видимо, машина от Сергея Васильевича такой прыти не ожидала и зависла, пересчитывая план действий. И чего пусть посчитает гнида, он ей еще и не такое выкинет». А «Вы верите в то, что в компьютере может зародиться сознание?» После двухчасового молчания спросил таки у своего соседа Чистяков. Тот смотрел на него внимательно, приглаживая жидкие волосы. Мерно отстукивали колеса, на столе позвякивали граненые стаканы в подстаканниках. «Я системный администратор».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 — Ну, чтобы один человек проиграл выборы. Значит, машина сама так решила. Обмануть ее нельзя, так? Но если в ней вдруг жизнь проснулась... — А вы ее обижали как-нибудь? Раскрашивая в стакан упаковку сахара, спросил сосед, есть ли у нее причины вас не любить? Сергей Васильевич примолк, вспоминая...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 «Машинами этими», — подозрительно сказал Чистяков. «А что тут такого? Я ведь ими живу!» Системный администратор улыбнулся еще шире. Тут его телефон, необычайно крупный, снабженный широким экраном и множеством кнопок, да и вообще напоминающий большой компактный компьютер, ожил и пропищал что-то. Сосед, заслонив от Сергея Васильевича спиной экран, прочел сообщение и спрятал телефон в карман. «А пойдемте в тамбур, перекурим, пока поезд на станции». Улыбка, словно приклеенная, все не сходило с какого-то пластмассового лица. «Не курю», — насупился Чистяков. «Ну, семечек купим или пиво», — настаивал сосед. Время приближалось к двенадцати ночи, на перроне не было ни души. «А пойдемте», — неожиданно для себя кивнул Чистяков. Сосед двинулся по узкому проходу первым. Двери в купе были плотно задраены, словно Сергей Васильевич шагал не по настоящему вагону, а по сценической декорации. И жилое купе устроили только там, где разрывалось действие. «Системный администратор», — повторял про себя Чистяков, «кормится машинами, знает, что разум может возникнуть. Спрашивает, не обидел ли я ее чем-нибудь, подводит к мысли». Потом приказы ему кто-то шлет в компьютерчик его. Станция пустая, семечек ему, пиво. Наймит, падла. Полицай. Все ясно. Сейчас он Сергея Васильевича за семечками поведет и в кустах под ребро старику засадит, а сам раз и на поезд в Москву отчитываться за геройство. А вон и ларек работает. Выглянув из тамбура на перрон, радостно сообщил сосед. «Сходите со мной, а? А то мне одному страшно, а семечек хочется. Смерть!» Поезд протяжно заскрежетал. Вот-вот отправится. «Одна нога здесь, другая там!» Сосед обернулся. «Нет, расчленить точно не успеешь!» Мрачно усмехнулся Сергей Васильевич. «Э -э, «Что?» И тут, прежде чем системный администратор успел осознать, что происходит, старик свалил его апперкотом на рубчатый пол тамбура, а потом выпихнул из поезда на платформу. Сосед, кажется, упал головой, начал подниматься, медленно, очумело, но состав уже уходил в ночь. «Полицай!» — сплюнул презрительно Сергей Васильевич и побрел, шатаясь в свое купе. И тут же поворот на 90 градусов. У выбывшего соседа под подушкой оказался журнальчик, открытый на интересной статье. Репортаж, так сказать, с места событий. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс лично приезжал в Москву и посещал центр избирком. По некоторым сведениям, Microsoft выиграла закрытый тендер и помогала России оснастить новейшими информационными системами избирательные участки и центр обработки голосов э э да тут не просто взбунтовавшийся компьютер, тут подготовка американского вторжения. Внутри у Сергея Васильевича, словно заработал барабан стиральной машины. Значит, это американцы ей такие цифры против него заложили. Но зачем им он, старик, и так уже доживающий свое? Почему именно он стал первой мишенью, на которой они отрабатывают свое адское оружие?» Чем насолил? Ну да, не любил частяков американцев, и на митингах об этом всегда открыто говорил, но мало ли кто их не любит, от Жириновского до Бен Ладена, и сам национальный лидер нет-нет, да и приложит их в своей афористической манере. Почему снимать Чистякова? «Может быть, может, стараются его убрать, как в «Терминаторе», не за то, что он уже сделал, а за то, что сделает в будущем». Сергей Васильевич дочитал статью до конца, но понял только то, что кто бы ни стоял за экспансией «Газвыборы в России», Сама система или ее агенты, невидимая война против его страны была уже почти выиграна. Железные ящики с красными глазками наводнили всю Россию. Они стояли теперь в каждом райцентре, не слышно о чем-то докладывая в Москву. Своему собственному начальству докладывая, гигантской вычислительной машине с тысячей глаз. И совсем скоро она отдаст им приказ». Выход у него был только один – захват центра Центризбиркома. Двое суток в поезде Сергей Васильевич не спал, оттачивал план действий. Пробраться внутрь, заминировать все кругом и потребовать прямую линию с президентом, а еще лучше с национальным лидером. И пусть еще камеры будут. О таком должны знать все. Сергей Васильевич понимал. Да, скорее всего, конец карьеры – Но то, что случилось с ним за последние два дня, вдруг совершенно перетряхнуло его приоритеты. Он понял, что снова оказался на войне, небывалой, непостижимой. И ему, старому солдату, сейчас казалось куда слаще погибнуть героем чем выйти на пенсию. Погибнуть, если не получится ничего доказать. Тогда, как подобает, уйти в клубах дыма и пламени. Но если удастся убедить руководство обличить американцев или саму машину, тогда, может быть, за заслуги перед Родиной его оставят? Ведь и обрекшие его зловещие цифры тогда будут неверными, и руководство будет должно признать это. На Казанском вокзале Сергей Васильевич сразу нырнул в толпу, надвинул на глаза шляпу и посеменил в метро. Турникет на входе зло лязгнул в сантиметре от былого. Чистяков сначала и это списал на происки искусственного интеллекта, но потом окрик дежурный расставил все по своим местам. Забыл заплатить. Добрался до покровки. Отыскал квартиру сына и принялся названивать в дверь. Ничего, что семь утра. На войне, как на войне. «Нужен тратил и противопехотные мины. Срочно!» Огорошил он сонного усатого здоровяка. «Бать, какой тратил Тот поморгал и зевнул. «И газель, чтобы отвезти. С остальным я сам справлюсь», — решительно заявил Чистяков. «Смотри, сына, не подведи». «Погоди, бать, я под кроватью гляну, может, завалялась чего с дня рождения». Генерал поскреб в промежности и побрел в комнаты. Сергей Васильевич присел на табурет. Клонила в сон, но не уснул. Через закрытую дверь долетела тревожная. — Собирается что-то взорвать. Скорей приезжайте. — Иуда! — горько прошептал Чистяков. Недослушивая до конца сыновья водоноса, хоть и интересно, в ЧК он жалуется или в дурку, а может, напрямую в машине, Сергей Васильевич тихонько притворил за собой дверь и шагнул в лифт. — Итак, взрывчатки нет. Делать нечего. И терять время дальше нельзя. — В коробках динамит! Здание захвачено! Я требую прямой линии с президентом! — заорал Сергей Васильевич, звенящий от напряжения громкоговоритель. Картонные коробки, набитые бумагой и связанные с какалками, равномерно заполняли холл-центр избиркома. Сверху в каждом ящике лежали бюллетени из частяковского чемодана. Охрана сама помогла таскать коробки из уютной газели внутрь. Сергей Васильевич сказал, что приехали голоса, уворованные демократами. А в такое не поверить преступно. В вычислительный центр к самой машине его, правда, так и не пустили, но раз никакой взрывчатки на самом деле не было, то какого черта? Теперь ставка только одна — на силу убеждения. Снаружи здания постепенно окружала милиция. Подтягивалась группа «Альфа». Разворачивали спутниковые антенны-телевизионщики. «Тут хватит, чтобы весь квартал к ядре ни не вынести!» Взвизгнул громкоговоритель. «Я Чистяков Сергей Васильевич. Требую прямой линии с президентом. У меня информация государственной важности. Я буду считать до десяти!» а потом снесу ваш центр избирком и все, что вы успели вокруг понастроить. Ответом ему был только вой сирен. Раз, угрожающе произнес Сергей Васильевич, два, три, надо было хоть ампулу с цианистым калием в зубе, четыре, пять, шесть, хотя... Наверное, сейчас снайпер одним выстрелом в лоб снимет, и все. Семь! Восемь! В здании погас свет. Вот и машина вмешалась. 9 Дверь отворилась, и по полу заскользил на середину холла какой-то предмет, вроде привязанной веревкой. Газ, бомба, что-то белое. «Телефон! Белый гербовый телефон!» Аппарат зазвонил. Сирены на улице почтительно умолкли. «Слушаю вас!» — спокойно сказал голос на том конце вертикали. «Товарищ президент!» — докладывает Чистяков. «Мною раскрыт заговор. Система газ совершает самостоятельные действия, которые не подконтрольны руководству нашей страны, партии и правительству». Взволнованно отторобанил Сергей Васильевич. «Цель – дискредитировать избирательную систему, подорвать стабильность в нашей стране». «Чистяков? Это который?» – удивленно начал президент. «Так точно! Тот самый!» – обрадовался Сергей Васильевич. «У меня есть две версии происходящего. Первая – система газвыборы действует по своей воле» потому что в ней завелся искусственный интеллект. Вторая система газвыборы на самом деле является агентом влияния, внедренным американскими разработчиками программного обеспечения. В любом случае машина будет совершать непредсказуемые поступки. в Ввиду грядущих президентских выборов, свободных и честных, не получится, ведь она взбесилась, товарищ президент. «Чушь!» По крыше Центризбиркома тихо и нежно, будто балетными чешками, зашуршала штурмовая группа отряда «А». В грудь и лоб Сергея Васильевича уперлись тонкие красные лучики. И хотя старик знал, что щупают мишень лазерные целеуказатели спецназовских винтовок, ему все равно казалось, что эта машина смотрит на него насмешливо тысячей своих глаз. «Слушай, Чистяков!» Президент понизил голос. «Открою тебе государственную тайну. Газвыборы не может ожить. Никакой системы нет». «Как?» как Растерянно пробормотал Сергей Васильевич и полез в штаны за карвалолом «Как нет?» «Ну, тут технические детали. Погоди, вот глава Центризбиркома трубку рвет. Слушай». «Все программное обеспечение машины — это экселевская табличка», — радостно сообщил смертнику другой голос, толстый, чинный. «Ажурная работа. Какие бы цифры ни были, в итоге у всех вместе все равно получается ровно сто процентов. Сама собака пересчитывает, представляешь? Ну, скажем, у нашей партии 80 процентов» тогда у коммунистов 10, и у демократов 10, а вместе 100. А вот, например, у нашей партии 79,5%, у коммунистов 12,7%. И она тут же сама считает, сколько у демократов. У нас ведь раньше, как было, начнут голоса в прямом эфире подсчитывать, и вечно тебе то 103% в итоге, то 98% никак не сходилось. Позор на всю страну. «Но теперь американцы нам все отладили. Теперь у нас настоящая демократия западного образца будет. Без ошибок и скандалов. Гейтс лично привозил дискету, устанавливал. Электронное голосование. И бюллетеней никаких не надо. Всего-то нужно 10 кнопок с цифрами, запятая и кнопка «ввод». Прогресс, его не остановить». «Погодите, постойте». «А зачем же вам все эти железные ящики по всей стране? В них-то что?» Путаясь в мыслях, прохрепел Чистяков. «Так для солидности», — сказал глава Центризбиркома, «и чтобы наводить страх на вассалов. А внутри у них, Чистяков, лампочка светодиодная, по последнему слову техники. Ну, на тридцать лет стабильности в стране должно хватить. Теперь у нас всегда сто процентов будет». Вступил президент. Так что ты, Чистяков, за выборы не переживай. Обеспечим. Нет никакого бога из машины. Красные лучики собрались в рой, успокоились и заглянули Сергею Васильевичу прямо в зрачки. Прямо в душу. Это он вечности в глаза смотрит. Понял старик. Погодите. Погодите. Пересохшим языком проворчал он. «Но если этого бога нет, кто же тогда вводит цифры?»